Мастерство корабелов. Мы привыкли к тому, что строительство даже небольшой лодки лучше всего начинать с чертежа. Пользовались ли викинги чертежами? Никаких чертежей или схем археологами пока мест не найдено. Не упоминаются они и в сказаниях. Однако считать на этом основании, что чертежей не делали вовсе, было бы опрометчиво. А вдруг сенсационная находка состоится завтра или в следующем году? Лучше честно сказать, ответить определенно наука пока не в состоянии. Знатоки кораблестроения только предполагают, что викинги, возможно, пользовались своего рода уровнями, позволяющими измерять угол наклона досок обшивки, а также шаблонами для выведения наилучших обводов. А вот что известно совершенно точно... Так это то, что существовали мастера высочайшей квалификации, способные даже и на глазок выстроить отменно остойчивый и быстроходный корабль. Такого мастера сопровождала целая бригада различных специалистов, древознатцев, мастеров по выделке досок, резчиков по фигурным деталям и кузнецов, а также некоторое число подсобных рабочих. Лодку или маленькое судно для прибрежного рыболовства каждый уважающий себя скандинав мог построить и в одиночку, на худой конец с помощником. А вот когда состоятельному человеку требовался большой и качественный боевой или торговый корабль, приглашали хорошего мастера. Викинги проводили на кораблях всю свою жизнь и, естественно, отлично в них разбирались. Каждый считал себя большим знатоком корабельного дела, поэтому конфликты между мастером и заказчиком, между разными мастерами, возникали неизбежно. Решительно все знали, как лучше, и настаивали на своем. Иногда от мастера требовалась недюжинная смелость, особенно если корабль строился для человека высокопоставленного и к тому же крутого и скорого на расправу. Однако история свидетельствует, что смелости у мастеров и художников хватало во все времена. Вот, например, что говорит древнее сказание о том, как в самом конце X века строили для Олова Конунга, сына Трюгви, его знаменитый корабль, впоследствии названный «Великим Змеем». Строитель корабля звался Торберг Страгала, но многие другие помогали ему кто сплачивал доски, кто тесал, кто забивал гвозди, кто подвозил лес. Все в корабле было очень тщательно сделано. Корабль был длинный и широкий, с высоким бортом и из крупного леса. Когда уже делали борт корабля, Торбергу понадобилось по какой-то нужде пойти домой, и он там долго оставался. А когда он вернулся, борт корабля был уже готов. В тот же вечер Конунг и с ним Торберг пошли посмотреть, какой получился корабль. Все говорили, что никогда не видели такого большого и красивого корабля. Потом Конунг вернулся в город. Рано утром на следующий день Конунг снова пошел к кораблю и с ним Торберг. А мастера все уже пришли раньше, но не начинали работать. Конунг спросил, почему они не начинают. Они отвечают, что корабль испорчен. Кто-то прошел от носа до кормы, рубя борт косыми ударами. Конунг подошел и увидел, что это правда. Тогда он поклялся, что человек, который из зависти так испортил корабль, поплатится смертью, если он его найдет. А тот, кто мне назовет этого человека, получит от меня большое вознаграждение. Тогда Торберг говорит... Я могу сказать тебе, Конунг, кто это сделал. Нет, какого другого человека, говорит Конунг. Я не мог бы ожидать, что он знает это и может мне сказать. Я скажу тебе, Конунг, говорит Торберг, кто это сделал. Это сделал я. Конунг отвечает. Тогда ты должен сделать так, чтобы все было как раньше. От этого зависит твоя жизнь. И вот Торберг подошел и отстругал борт так, что все косые рубцы исчезли. Конунг и все другие стали говорить, что корабль много красивее с борта, отструганного Торбергом. И Конунг велел ему сделать то же самое с другим бортом, и сказал, что он ему очень благодарен. Обратим внимание на одну фразу только что приведенного отрывка. Борт, которому придали лучшую с точки зрения мореходности форму, стал, по мнению знатоков, Много красивее. Это же какой глаз, какой опыт и чутье надо иметь, чтобы определить качество судна по благородству обводов. Особым же шиком у древних мастеров считалось выстроить корабль таким образом, чтобы, идя на веслах, он мог нести на бортах щиты. Корабль со щитами вдоль борта стал прямо-таки визитной карточкой эпохи викингов. И не зря. Только не все знают, что щиты не приколачивались к бортам по обычаю, как было написано в одном художественном произведении, а удерживались особой рейкой с внешней либо внутренней стороны борта. Весла же не вставлялись в уключины, а пропускались сквозь специальные отверстия, грибные люки. Для боя корабли сходились обычно на веслах. Если при этом была возможность держать по борту щиты... То есть, если корабль был выстроен так, что щиты не перекрывали отверстия для весел и не мешали грести, они до самого момента рукопашной служили дополнительной защитой грибцам.